До полугодия произошло ещё одно событие, нарушившее течение школьной жизни и запечатлевшееся в моей памяти. Запечатлелось оно по многим причинам. Однажды, когда мы дошли до полного тупения, а мистер Крикл свирепо кладил тростью направо и налево, вышел танги и провозгласил своим зычным голосом: "Гости Коперфилду!" Он обменялся несколькими словами с мистром Криклом, сообщил, кто такие эти гости, и осведомился, где их принять. Я встал, как полагалось в таких случаях, и два держасно на ногах от изумления получил приказ идти через чёрный ход, надеть чистую манишку и отправиться в столовую. Я поминавался с такой стремительностью, какой не знал за собою раньше. Но когда я подошёл к двери приёмной, У меня вдруг мелькнула мысль: не приехала ли ко мне моя мать? Раньше я думал только мистер Нисс Мертстон, и я отнял руку от двери, я остановился на минутку, чтобы справиться со слезами, прежде чем войти. Вначале я не увидел никого, но кто-то стоял за дверью, потому что она не открылась до конца. Я заглянул за дверь, и там К моему удивлению я обнаружил мистера Пегати и Хема, которые махали мне шляпами, прижимая друг друга к стене. Я не мог удержаться от смеха, который был вызван не столько их видом, сколько радостью свидания. Мы пожали друг другу руки с большим чувством, а я всё смеялся и смеялся, пока не вытащил носовой платок, чтобы вытереть глаза. Мистер Пегати Помнится, в течение всего визита он стоял с озаиненным ртом, страшно взволновался, увидев меня плачущим, и подтолкнул Хэмма, чтобы тот сказал мне что-нибудь. "Селей, мистер Дэви", подбодрил меня Хэм по своему обыкновению осклабившись. "Как вы выросли?" "Разве я вырос?" переспросил я, снова вытирая глаза. "Не знаю, почему я плакал. Должно быть, от радости при виде старых друзей". Выросли, мистер Дэвис? Как выросли, сказал Хам. И как выросли? подтвердил мистер Пегати, и они начали смеяться, глядя друг на друга, и снова рассмешили меня. И так мы смеялись все трое, пока я не почувствовал, что вот-вот снова заплачу. Как поживает мама? Вы что-нибудь о ней знаете, мистер Пегати? спросил я. И моя милая, добрая Пегати Как полагается, ответил мистер Пеггити. А малютка Эмли и миссис Гамидж? Как полагается, сказал мистер Пеггити. Наступило молчание. Дабы прервать его, мистер Пеггити вытащил из карманов двух огромных омаров, гигантского краба, большой мешок с креветками и нагрузил всем этим хэма Витилий, мы помним, что вы не прочь были полакомиться, когда жили у нас, и потому решили, а старуха сварила их. Я хочу сказать, миссис Гамидж сварила. Вот именно, миссис Гамидж сварила их. Будьте уверены, медленно говорил мистер Пегати, по-видимому, уцепившийся за эту тему, потому что не знал, как ухватиться за другую. Я горячо поблагодарил их, а мистер Пегаци бросив взгляд на Хэма, растерянно взиравшего на всех этих ракообразных и даже не помышлявшего прийти ему на помощь, мистер Пегаци сказал: "Извольте видеть, мы значит шли из Ярмута в Грейндзент, а тут как раз отлеев и попутный ветер. Моя сестра мне написала, где вы проживаете". Ещё написал, что когда я попаду в Грейвзент, то чтоб обязательно повидал мистера Дэли. Сказал, что наклоняется и ещё сказал, что вся семейство поживает как полагается. Извольте видеть, балутка Эмли напишь сестре, как я вернусь домой, что мол я вас повидал и вы тоже поживаете как полагается. Вот Так, у нас и пойдёт карусель. Мне пришлось немного подумать, прежде чем я понял, что мистер Пеггит под этим выражением разумеет передачу сообщений от одного к другому по кругу. Я поблагодарил его от всего сердца и спросил, чувствуешь, что краснею, не изменилась ли малютка Эмли с той поры, как мы собирались с ней на берегу ракушки и камешки. Да она стала совсем взрослой. Вот как, ответил мистер Пегати, спросителька его. Он мел веду Хэмма, который расплылся в улыбке и радостно закивал головой, прижимая к груди мешок с креветками. А личк-какое красивое, сказал мистер Пегати, сияя от удовольствия. А какая учёная, прибавил Хэмм. А как пишет, продолжал мистер Пегати, буквы тёмные, как смола, и такие большие штрих, видать, откуда хочешь. Приятно было наблюдать, в какой восторг пришёл мистер Пегати, вспоминая свою любимицу. Вот он словно стоит передо мной. Я вижу его добродушный, обросший бородой лицо, светящееся такой любовью и гордостью, что и описать невозможно. Честные глаза сверкают, словно в глубине их вспыхивает огонёк. Широкая грудь вздымается от удовольствия, возбуждённый он стискивает свои сильные кулаки и когда говорит для пущей выразительности размахивает правой рукой, которая кажется мне пигмею огромным молотом. Хэмбл в таком же возбуждении, как и он. Мне кажется, они рассказали бы ещё немало о малютке Эмли, если бы их не смутило внезапное появление Стилфорта, который, увидев меня в углу беседующим с незнакомцами, оборвал песенку и, бросив: "Я не знал, что ты здесь, Каперфилд. Гостей обычно принимали в другой комнате", повернулся, чтобы уйти. Не знаю, захотел ли я похвастать таким другом, как Стерфорд, или объяснить ему, каким образом я приобрёл такого друга, как мистер Пегати, но я робко сказал: "Боже мой, как ясно припоминаю я всё это, столько времени спустя. Пожалуйста, не уходите, Стерфорд. Это два моряка из Ярмута, очень славные, добрые люди, родственники моей няни, они приехали из Грейвзенда повидать меня. Ах, вот что, промолвил возвращаясь в Тирфорд. Рад познакомиться. Как поживаете? В его обращении с людьми была какая-то простота, какая-то весёлая, но отнюдь неразвязная, непринуждённость, которая я и теперь так думаю, просто очаровывала. Я и теперь думаю, что благодаря его обхождению, жизнерадостности, приятному голосу, красивому лицу, фигуре и врождённому дару привлекать людей, обладают им очень немногие. Казалось вполне естественным поддаться его чарам, которым мало кто мог противостоять. Я видел, как понравился он им обоим, немедля открывшим ему свои сердца. Когда вы будете посылать своё письмо мистеру Пегати, сказал я, пожалуйста, сообщите, что мистер Стирфорд очень добр ко мне, и я не знаю, чтобы я здесь сделал небудь его. Пустики засмеялся Стирфорд. И пишите это. Если мистер Стирфорд приедет в Норфолк или Суффолк, когда я там буду, то можете не сомневаться, мистер Пегати, мне удастся привести его в Ярмут посмотреть ваш дом. Вы никогда не видели такого чудесного дома, Стивфорд. Он сделан из баркаса. Сделан из баркаса? переспросил Стивфорд. Это самый подходящий дом для такого заправского моряка. Вот именно, сэр, ухмыльнулся хам. Вы совершенно правы, молодой джентльмен. Джентльмен прав, мистер Дэви. Заправский моряк здорово прямо в точку. Мистер Пегати был так же доволен, как и его племянник, но скромность мешала ему выразить своё одобрение столь же красноречиво. "Спасибо вам, сэр, спасибо", проговорил он, отвешивая поклоны, сияя от удовольствия и комкой концы шеенного платка. "Делаю всё, что полагается по моей части, сэр. Большего никто и не может сделать", мистер Пегати сказал Стивфорд. который уже запомнил, как его зовут. Бьюсь об заклад, сэр, что и вы так делаете, потряхивая головой, сказал мистер Пегати. И что бы вы ни делали, вы делаете хорошо. Спасибо вам, сэр. Очень признателен вам, сэр, за ваше доброе слово. Божь с я и грубоват, сэр. Но зато человек я покладистый, смею думать, я хочу сказать, надеюсь, сэр, Мой-то дом нечего смотреть, он весь к вашим услугам, сэр, если вы приехали вместе с министром Дэви, но право я слизень, продолжал он, разумея под этим словом улитку. Ибо медлило уходить, хотя после каждой фразы привывал сойти, но почему-то оставался. Желай вам обоим удачи, желаю счастья, хем, как эхо повторил эти слова. И мы распростились с ними самым сердечным образом. В тот вечер я чуть было не рассказал Стерфорту о милой малютке Эмли. Допрестеснялся заговорить с ней и не был уверен, что он не поднимет меня насмех. Помните, я много и с беспокойством размышлял о словах мистера Пегати, будто она стала совсем взрослой, но решил, что это вздор. Мне незаметно пронесли крабов и креветок, которых мистер Пегги те скромно назвал лакомством в нашу спальню, и перед сном у нас был превосходный ужин. Но Тредлсу это пиршество не пошло на пользу, не в пример всем остальным. Ему и тут не повезло. Ночью он заболел, он совсем обессилил и всё из-за краба. Опроглотив чёрную микстуру, и синие пилюли в количестве вполне достаточном, по словам Демпла, и отец был доктор, чтобы свалить с ног лошадь. Он в дополнение отведал трости и получил сверхобычных уроков шесть глав Нового Завета по-гречески за нежелание сознаться совсем. Конец полугодия оставил у меня сумбурные воспоминания о повседневных жизненных испытаниях. Проходит лето и наступает осень. Морозные утра, когда нас будет колокол, и холодные-холодные вечера, когда снова звонит колокол и надложится спать. Классные комнаты по вечерам, тускло освещённые и почти не топленые, и классные комнаты по утрам, напоминающие огромный ледник. Чередование варёной говядины с жареной говядиной, варёной баранины и жареной баранины. Гарабутербродов с маслом, зачитанные до дыр учебники, треснувшие грифельные доски, закапанные слезами тетради, расправа тростью или линейкой, стрижка, дождливые воскресенья, пудинги на сале, и всё это пропитано противным запахом чернил. Однако я хорошо помню Когдалёкие каникулы, столь долго казавшиеся неподвижной точкой, начинают приближаться к нам, и точка всё растёт и растёт. Помню, как с перламом ведём счёт месяцами, затем неделями и наконец днями. Помню, как я начинаю сомневаться, вызовут ли меня домой. И когда узнаю от Стивфорта, что меня вызвали, я непременно поеду домой. И даже начинает тамить мрачные предчувствия: а что, если я сломаю ногу до наступления каникул? И вот уже стремительно надвигается последний день занятий, до той недели, до этой, послезавтра, завтра, сегодня, сегодня вечером. И вот я в Ярмуцкой почтовой крейте еду домой. В Ярмудской почтовой карете я спал урывками, и в неясных сновидениях возникало передо мною всё, что за это время произошло. Но когда я просыпался, за окном карет уже не было площадки для игр с Эллипхаусом. До меня доносились неудары растачиваемый мистром Крикклом Треддлсу, а щёлкание бича, которым кучер панукал лошадей. дело 8 мая мои каникулы один день особенно счастливый когда мы прибыли ещё до зари в гостиницу где останавливалась почтовая карета не в ту гостиницу в которой служил мой приятель лакей меня проводили наверх в уютную маленькую спальню с нарисованным на двери дельфином помню мне было очень холодно хотя меня и напоили внизу горячим чаем перед ярко пылавшим камином и я с радостью улёкся в постель дельфина закутался с головы одеялом дельфина и заснул